Прежде чем мы продолжим, могу я задать тебе один вопрос? Спросил Эдди. Рядом с ним Роланд разжигал костер, искал в запличном мешке маленький глиняный котелок. Подарок древних людей, в котором любил заваривать чай. Разумеется, молодой человек. Ты Дональд Келлоган? Да. А твое среднее имя? Келлоган склонил голову на бок, приподнял бровь, улыбнулся. Фрэнк, честь дедушки. Это существенно. Эдди, Сюзанна и Джейк переглянулись. Во всех взглядах читалось одно и то же. дональд Фрэнк Келлоган. Девятнадцать букв. Значит, существенно. Келлоган сам ответил на свой вопрос. Возможно, сказал Роланд. А может и нет. Из бурдюка он налил в котелок воды. Похоже, с тобой произошел несчастный случай. Келлоган смотрел на правую руку Роланда. «Я приспосабливаюсь», — ответил тот. «Ты бы мог сказать, приспосабливаешься с помощью друзей», — добавил Джейк без тени улыбки. Калаган кивнул, не понимая смысла его слов и зная, что это и не нужно. Он видел перед собой котет. Возможно, такого слова он никогда не слышал, но слово значения не имело. Все становилось ясно по тому, как они смотрели друг на друга, как вели себя по отношению друг к другу. «Вы...» «Знаете мое имя? Могу я узнать ваши имена?» Они представились. Эдди и Сюзанна Дин из Нью-Йорка, Джек Чемберс из Нью-Йорка, Иш из Срединного мира, Роланд Дискейн из Гелиада. Келлоган всякий раз кивал, поднимая колобу сжатый кулак. «А к вам пришел Келлоган из Лота?» Сказал он после того, как знакомство состоялось. «Или тот, кто был им. А сейчас я, пожалуй, всего лишь старик». «Так меня зовут в Калии». «Твои друзья не хотят присоединиться к нам?» «Спросил Роланд». «Еды у нас немного, но чая хватит на всех». «Думаю, пока не надо их приглашать». «Ага», — кивнул Роланд, словно понимая, что это означает. «В любом случае, мы хорошо поели», — продолжил Калаган. «Год в Калии выдался хорошим до последних дней. И мы с радостью поделимся с вами тем, что у нас есть». Он замолчал, возможно, понял, что слишком торопит события и добавил. «Возможно, если мы договоримся». «Возможно», — повторил Роланд. «Мой старый учитель говорил, что это единственное слово из тысячи букв». каллаган рассмеялся. «Неплохо. В любом случае, с едой у нас дела обстоят лучше, чем у вас. Есть даже свежие сдобные шары». В зале их нашла, но, подозреваю, вы тоже знаете, где они растут. Она говорит, что в одном месте их явно собирали. Их нашел Джейк. Роланд посмотрел на мальчика. Точнее, Иш. Джейк погладил своего любимца по голове. Он у меня на тасках на шары. Давно вам известно о нашем присутствии? Спросил Каллоган. Два дня. Во взгляде Каллогана читалось удивление, и легкое раздражение. То есть с того момента, как мы пошли по вашему следу. А мы-то изо всех сил старались не засветиться. Если бы вы не думали, что вам понадобятся люди, которые опытнее вас, то не пришли бы сюда. Келлоган вздохнул. Истину говоришь. Спасибо тебе. То есть вы пришли за помощью? Спросил Роланд. В его голосе слышалось лишь легкое любопытство, но Эдди Дин почувствовал, как его обдало волной холода. Слова, казалось, повисли в воздухе, вибрируя от скрытого в них смысла. Не он один это почувствовал. Сюзанна взяла его за правую руку. Мгновением позже рука Джейка нашла его левую. «Я не вправе отвечать на этот вопрос». В голосе Каллогана внезапно зазвучала неуверенность. Может, и страх. «Вы знаете, что пришли к потомкам Эльда?» — спросил Роланд. Все тем же, на удивление, мягким, несвойственным ему голосом. Протянул руку Кэдди, Сюзанне, Джейку, даже Кэшу. Ибо они часть меня, а я часть их. Мы единое целое, мы шар, и катимся как шар. И вы знали, кто мы. И это так? Вы все единое целое? Роланд, в какую историю ты нас тащишь? Спросила Сюзанна. «Пока никуда. Я вам не хозяин. Вы мне. По крайней мере, сейчас. Они еще не решились попросить». «Но они решатся», — подумал Эдди. Несмотря на грезы о Розе и тудаше, он ни в коей мере не считал себя экстрасенсом. Но ведь и не требовалось обладать сверхъестественными способностями, чтобы понять очевидное. Люди, которые выбрали Келлогана одним из своих представителей, попросят». Иной раз силу каких-то обстоятельств Каштаны падали в огонь И Роланду предстояло их доставать Но ведь не одному Роланду Вот тут ты допустил ошибку, папаша Вполне объяснимую, но тем не менее ошибку Мы не кавалерия, мы не стрелки Мы всего лишь затерявшиеся души из большого яблока, которые... Но нет, нет Эдди знал, кем они стали после речного перекрестка Когда старики опустились на колени перед Роландом Черт, он знал это с того момента, как в лесу, который он по-прежнему воспринимал, как лес Шардика. Роланд учил их целиться глазом, стрелять разумом, убивать сердцем. Их не трое, ни четверо. Один. А Роланд превратил их в единое целое, слил воедино, и это ужасно. Он наполнил их ядом и поцеловал отравленными губами. Он превратил их в стрелков. И неужто Эдди действительно думал, что в этом практически полностью опустевшем мире не останется работы для потомков Артура и Зельда? Что им позволит неспешно пройти по тропе луча до темной башни Роланда и устранить все поломки? Не мог же он быть таким наивным? Джейк озвучил мысли Эдди, и молодому мужчине определенно не понравился охотничий блеск в глазах мальчика. Он полагал, что множество мальчишек шло на войну с таким вот блеском в глазах. Бедняга даже не знал, что он отравлен. А это говорило о том, что с умом у него не очень. Потому что, если кому-нибудь следовало знать о Язе, так это ему. «Они, однако, попросят», — сказал Джейк. «Не так ли, мистер каллаган они попросят?» «Я не знаю». В голосе Келлогана слышалось сомнение. «Вам придется убедить их». Он замолчал, робко вскинул глаза на Роанда. Стрелок покачал головой. «Так не бывает. Ты не из Срединного мира и, возможно, этого не знаешь. Но так не бывает. Убеждать не по нашей части. Наше дело свинец». Калаган глубоко вздохнул, потом кивнул. «У меня есть книга. Она называется «Сказание об Артуре». Глаза роунда блеснули. У тебя есть эта книга? Неужели есть? Я бы хотел заглянуть в нее. Я бы очень хотел заглянуть в нее. Может, и заглянешь. Истории эти не очень-то напоминают сказания о рыцарях круглого стола, которые я читал в детстве, но я понимаю, что вы мне говорите. И давайте пока закончим этот разговор. Есть три вопроса, не так ли? И вы только что задали мне первый. Да, три, кивнул Роланд. Три числа власти Эдди подумал Роланд, старина Если тебе действительно нужно число власти Лучше девятнадцати не сыскать И на все три должен быть один ответ Да Роланд кивнул А после трех да новых вопросов быть не должно Мы пойдем предназначенным нам путем Сейк Кэлэген И ни один человек не сможет оставить нас Повернуть назад Постарайся разъяснить это своим людям Он кивнул на лес к югу от них. «Стрелок, зови меня Роландом. Мы живем в мире, ты и я». «Хорошо, Роланд. Выслушай меня внимательно, прошу тебя. Так уж мы говорим в калье. Нас, кто пришел сюда, только полдюжины. И мы в шестером не можем принять решение. Решать может только вся калия «Демократия». Роланд сдвинул шляпу назад, потер лоб, вздохнул. «Но если мы шестеро, особенно Сэй Оуверхолсов...» Он замолчал, посмотрел на Джейка. «Что? Что я такого сказал?» Джейк покачал головой, взмахом руки предложил Келлогану продолжить. «Если мы шестеро согласимся, считай, все схвачено». Эдди закрыл глаза, по лицу разлилось блаженство. «Повтори это еще раз, приятель!» Келлоган с тревогой посмотрел на него. «Что?» «Все схвачено!» «Или что угодно из нашего времени реальность. С нашей стороны большого Ка!» Келган задумался. Потом губы разошлись в улыбке. «Усраться и не жить. Я наджрался в дупелину, напился в стельку, съехал с катушек, прошел по тонкому льду, шернулся, въехал на розовой лошади в аллею кошмаров. Ты об этом?» Роланд в некотором замешательстве где-то и со и смотрел на Келгана. Но Эдди Дин смаковал каждое слово. Сюзанна и Джей грустно улыбались, тоже захваченные воспоминаниями. «Продолжай, приятель!» Просипел Эдди, поощряюще взмахнул обеими руками. По голосу чувствовалось, что он борется со слезами. «Продолжай!» «Может, в другой раз. Когда мы сможем посидеть и поговорить о местах, где нам довелось жить прежде и тамошнем сленге. Эбби с боли, если у тебя не будет возражений. А сейчас времени в обрез». Вот тут ты совершенно прав. «Продолжай, роланд Так что, пожалуйста, не отклоняйся от главного, ибо, я надеюсь, достаточно ясно дал тебя понять, что мы не бродяги, с которыми твои друзья могут побеседовать, а потом нанять или нет, как нанимают работников или ковбоев на ферму или ранчо. Сейчас я могу только попросить вас оставаться на месте и позволить мне привести их сюда. Это Тиан Джеффордс, благодаря которому мы здесь и оказались. Его жена Залия. Оувер Холсер, которого в наибольшей степени надо убеждать в том, что без вас нам не обойтись. Мы не собираемся убеждать ни его, ни кого-то еще, отрезал Роланд. Я понимаю. Да, ты выразился более чем ясно. А еще Бен Слайтман и его сынишка Бенни, Бен-младший, исключение правил Его сестра умерла четыре года тому назад, когда ей и Бенни было по 10 лет. Никто не знает, считать ли Бена младшего близнецом или единственным ребенком. Он замолчал. Извините, отвлекся. Роланд махнул рукой, показывая, что все нормально. Я нервничаю в вашем присутствии. Выслушайте меня, прошу вас. С нами тебе не нужно ни о чем просить, сладенький. Каллоган улыбнулся. У нас так принято говорить. В Калье, если кого-то встречаешь, обычно говоришь, все ли у тебя в порядке, прошу тебя, скажи. «На что тебе обычно отвечают? Все хорошо, ничего не заржавело. Говорю богам спасибо, сей Вы такого не слышали?» Они покачали головами. «Нет, все слова были знакомы, словосочетания подчеркивали, что они попали в незнакомое, новое для них место, где говорили иначе, и, наверное, жили по странным для них обычаям». «Дело в том, продолжил Каллоган, что население пограничных территорий запугано существами, которых называют волки». Раз в поколение они приходят из стандарклепа и собирают наших детей. Тут много еще можно сказать, но это главное. Тиан Джеффордс, которому предстоит потерять не одного ребенка, а двоих, говорит, хватит, пришло время подняться с колен и сразиться с ними. Другие люди, такие как Оувер Холсер, говорят, что это приведет к катастрофе. Я думаю, Оувер Холсер и ему подобные взяли бы верх, Но ваш приход все изменил. Уэйн Оуверхолсер – человек неплохой, но сильно напуганный. Он крупнейший фермер калья и может потерять больше, чем остальные. Но если убедить его, что мы сможем прогнать волков, что мы можем сразиться с ними и победить, я верю, что он встанет с нами плечом к плечу и тоже будет сражаться. Я сказал себе начал Роланд. «Вы никого не убеждаете», — прервал его Келлоган. «Да, я понимаю. Будьте уверены. Но если они увидят вас, услышат, как вы говорите, а потом сами убедятся...» Роланд пожал плечами. «Будет вода, если бог того захочет». Келлоган кивнул. «У нас тоже так говорят. Позволишь перейти к другому, связанному с этим вопросу?» Роланд чуть приподнял руки, словно, как подумал Эдди, говоря Келлогану. «Твое дело». Мужчина со шрамом какое-то время молчал, словно собираясь с духом, а заговорил тихим шепотом. Эдди пришлось наклоняться вперед, чтобы расслышать его слова. У меня что-то есть, что-то нужное вам, которое может вам понадобиться. Я думаю, это что-то уже установило с вами контакт. Почему ты так решил? Спросил Роланд. Келлоган облизал губы, а потом произнес два слова. Ментальный прыжок.